рыболовный ес, закол в реке, солеваренный цирен и так далее. Но со времени Грозного в промышленных местах является раскладка по животам и промыслам, уже независимо от сошной единицы. Собственно, поголовная прямая подать в эту эпоху взималась с восточных инородцев, у которых каждый мужчина, способный заниматься промыслом, был обложен меховой или пушной данью. Эта инородческая дань известна под именем Ясака. К прямым податям относились и так называемые оброки. Они устанавливались взамен разных повинностей и сборов. Между прочим, кормы-наместничьи и волостельские, как известно, при Иване IV были заменены денежными оброками. Монастыри за те их земли, которые были освобождены от подати и повинностей, обыкновенно платили небольшой оброк. Кроме обычных прямых податей, были еще постоянные сборы, учрежденные для известных потребностей и целей, каковы ямские деньги, собиравшиеся на подмогу общинам, обязанным ямской гоньбой, полоняничные для выкупа пленных у татар, стрелецкий хлеб на содержание стрельцов, частью переложенный потом на деньги, и так далее. Вообще, рядом с денежными податями, Оброки, взимаемые сельскохозяйственными произведениями или натурой, особенно с дворцовых властей, были тогда очень распространены. Они шли на содержание царского двора и войска, излишки от них продавались. Причем купцам запрещалось торговать теми же произведениями, пока не распроданы царские запасы. Один иностранец в конце XVI века, именно англичанин Флетчер, говорит, что царская казна от этих излишков – выручало до 230 тысяч рублей ежегодно. Но во время Ивана Грозного не более 60 тысяч, так как он был менее расчетлив и бережлив, чем его предшественники. По показанию другого современного иностранца, Маржерата, в московском дворцовом приказе всегда в наличности было от 120 до 150 тысяч рублей. Далее годовой итог тягла и прямых податей – поступавших с областей в четыре приказа, именуемых четверти, по показанию того же Флетчера простирался до 400 тысяч рублей. В этом числе на Псковскую область приходилось 18 тысяч, на Новгородскую — 35, Тверскую — 8, Рязанскую — 30, Мурмскую 12, Двинскую — 8, Казанскую — 18, Устюжскую — 30, Ростовскую — 50, Собственно, Московскую — 40, Сибирскую — 20, Костромскую — 12. Взимание и раскладка податей производились самими земскими общинами посредством выборных окладчиков, задачей которых было наблюдать, чтобы податные тягости ложились, возможно, равномерно на богатых и бедных, то есть смотря по достатку, для чего и составлялись так называемые «окладные книги». Косвенные доходы московского государства состояли из разных налогов и пошлин, число которых с течением времени все более умножалось. Главными из них остались, как и в предыдущий период, торговые пошлины, взимаемые при всяком передвижении, складе и продаже товаров, то есть мыть и тамга, которые приобрели весьма разнообразные формы и очень усложнились, а потому служили большим бременем и затруднением для торговли особенно вследствие всякого рода придирок и вымогательств со стороны их сборщиков или откупщиков, так как эти сборы обыкновенно по татарскому образцу отдавались на откуп. Рядом с откупом в данный период выдворяется также другой способ взимания таможенных пошлин. Посредством выборных от земства людей, которые по данной ими присяге и целованию креста носят общее название целовальников или людей верных, по оказываемому им доверию. Таможенные головы выбирались из высших статей, то есть из гостинной суконной сотен, а простые целовальники из меньших статей или из черных сотен. Так как количество пошлин, имеющих поступать в казну в том или другом городе, большей частью определялось заранее, и выбранные сборщики собственным имуществом отвечали за исправное их поступление, то служба в таможенных головах и целовальниках была нелегкая и подчас разорительная. В свою очередь они старались возмещать свои труды и убытки вымогательствами с торговых людей».